Глава 5. Тайное собрание. Никанор Евграфочкин-Словский, высокий старик с седой окладистой бородой, в свои 69 лет повидал многое. Ещё будучи студентом о физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, он организовал революционный кружок, был арестован и 3 месяца провёл в тюрьме. В 1874 году эмигрировал в США. В штате Канзас основал земледельческую коммуну, но через 4 года вернулся в Европу. В Лондоне вместе с соратниками открыл фонд вольной русской прессы и отправлял в Россию нелегальную литературу. Вступил в партию эсеров и участвовал в неудачной доставке оружия на английском пароходе John Grafton. Затем колесил по Америке, собирая деньги для закупки оружия и дальнейшей отправки в Россию. Ухитрился познакомиться с Марком Твеном. Дошёл до того, что в 1907 году атаковал в Соединённых Штатах некоего полковника Купера, участника гражданской войны в США, и вместе с ним пытался разжечь огонь партизанской войны против царя на Урале и в Пермской губернии. но крестьяне Смутянов не только не поддержали, но и сдали полиции. Американцу удалось скрыться и нелегально переправиться обратно, а Кисловского арестовали при переходе границы. Этапом его отправили в столицу. Сначала он содержался в Петропавловской крепости, а потом и в Санкт-Петербургской одиночной тюрьме. Усилиями американских друзей Сиделец был освобожден под залог в умопомрачительную сумму – 50 тысяч рублей. И как бы трудно не было представить, но благодаря лучшим российским присяжным поверенным в 1910 году Санкт-Петербургская судебная палата Никанора Евграфыча Кисловского оправдала. В 1914 году его приняли в масонскую ложу «Восходящая звезда» вступившую в организацию Великий Восток народов России. После февральской революции он стал депутатом Всероссийского учредительного собрания от Трудовой народно-социалистической партии. Большевистский переворот 25 октября 1917 года Кисловский встретил враждебно и как член Всероссийского комитета спасения Родины и революции принял участие в борьбе с незаконными троцкистско-ленинскими воинскими формированиями, позже именуемыми Красной армией. В начале 1919 года Кисловский был послан за границу для организации и финансовой помощи белому движению. После окончания собрания ордена вольных каменщиков Русской ложи Северное сияние сегодня в её состав был принят очередной новый ученик В трапезной за чаем решались самые насущные вопросы жизни эмигрантской среды. Распределялась материальная помощь наиболее нуждающимся соотечественникам, изыскивались средства для открытия новых газет, русских школ и бесплатных столовых для российских беженцев. Но главной целью чехословацкого отделения организации Центр действия был сбор средств для отправки в Россию штаб ВСУР. Денег на фронте катастрофически не хватало, а помощь недавних союзников из широкой реки превратилась в почти пересохший ручеёк, потому и требовалось находить всё новые источники финансирования. За длинным столом сидело 11 человек. Посередине Кисловский. По правую руку от него находился Владимир Трифонович Рапальский. официальный представитель правительства Колчака. Рядом богатейший из русских эмигрантов, нефтепромышленник Абрам Осипович Кутасов. Тут же главный редактор чешско-русской газеты Славянская заря Пётр Фёдорович Ефимов и бывший аптечный магнат из Самары Владимир Иванович Сухарев. Правый ряд замыкал бывший директор гимназии из Костромы Павел Емельянович Милосердов. По левую руку от председательствующего расположился член партии СРФ изот Егорыч Астраханский. Уныло разглядывал потолок писатель Аристарх Сергеевич Далинский. С ним соседствовал бывший помощник председателя правления Русско-Балтийского судостроительного и механического акционерного общества Владимир Константинович Агапов. Далее бывший советник губернского правления Вятской губернии Антон Францевич Вильмошка и наконец, очень влиятельный в чешских правительственных кругах бывший председатель топливного комитета временного правительства, профессор Алексей Степанович Алашаков. Открывая заседание, господин Кисловский сказал: "Братия, слово предоставляется Владимиру Трифоновичу Рапальскому. Господа!" К присутствующим обратился человек лет 35 с короткой стрижкой в пенсне и усталым, точно стариковским взглядом. В Чехословакии на сегодняшний день насчитывается около 15 тысяч пленных русских солдат и офицеров. Мы делаем все, чтобы не только облегчить их жизнь, но и привлечь к борьбе против большевиков. Пока это не особенно удается. Наши пленные соотечественники устали от войны, и мечтают вернуться домой. Мы поясняем им, что возвращение без освобождения страны от большевистского ига приведёт к трагедии. Красные попытаются их мобилизовать и занять так называемую нейтральную позицию в гражданской войне невозможно. Большевики рано или поздно уничтожат всех, кто честно служил Российской империи и не перешёл на их сторону. К сожалению, наши усилия пока не приносят желаемого результата. Сформирована всего одна учебная офицерская рота из ста офицеров и двадцати восьми добровольцев. Я надеюсь, что она станет костяком нового воинского соединения. «Когда она отправится на фронт?» — осведомился вельмошка. «По окончании формирования». «Какая планируется численность всего соединения?» — поинтересовался писатель Долинской. «Начнем с полка. Если повезет, наберем два-три». Количество бойцов сейчас трудно предсказать. А как они попадут в Россию? спросил СР Астраханский. Через Трансильванию, специальным шелоном через румынское королевство в Констанцу, затем уже морем в Одессу. А оружие им где выдадут? не унимался Астраханский. И обмундирование и винтовки, а также сухой паёк на время следования получат в Праге. Рапальский повернулся к Утасову и добавил: Благодаря Абрамову Осипучу. Взгляды устремились на нефтяпромышленника. Тот благосклонно кивнул, провёл ладонью по гладкой, как серебряное блюдо, голове, но не проронил ни слова. Тишину нарушил председательствующий. Как вам известно, Александр Фёдорович Керенский ведёт переговоры с правительством Франции о большом кредите для нужд Белой армии. Но Париж медлит. Поэтому нам приходится делать всё возможное для оказания помощи нашим обескровленным воинам, ведущим непримиримую борьбу с большевистским згом. Братья, я должен посвятить вас в архетайну. Кисловская окинул присутствующих внимательным взглядом и сказал: На днях мною оформлен кредит в банке Славия. Ради его обеспечения пришлось расстаться с исторической реликвией, достоянием России. с золотым крестом безбородка. Волею случая он находился у меня на ответственном хранении, а теперь в залоге у Банка Славия. Не секрет, что жизнь каждого из нас подвергается риску. Агенты Коминтерна и ВЧК наводнили Прагу, потому прошу вас, если со мной что-то случится, не допустить попадания в руки большевиков кредитного договора с Банком Славия». Фактически, в нём указываются источники финансирования белого движения в России и его поддержки за рубежом. Понимаю, что держать эти документы в моей съёмной квартире или здесь верх безрассудства, и потому они покоятся в 33-й ячейке банка Славия. Там же в банке хранится и названный крест, но в соседнем сейфе под номером 34. Итак, Скоро я ожидаю получения солидного транша. Это будет самая большая финансовая помощь из Праги Антону Ивановичу Деникину. На этом считаю наше собрание закрытым. Доброго всем здравия, любезные братья.